Возняк, отрезка распахнувшейся двери. Чей-то голос кричит «Война!» И снова все бесследно исчезает. А вот это цветут ландыши? Нет, это не ландыши. Это духи любимой. Она склоняется ко мне, и я зарываюсь в ее волосы, чтобы ощутить новые запахи. А это уже пахнет ночь, пахнет луна, Боже мой, это расставание. Это зеленый аромат озера. Нет, слез. Это плачет любимое. Запахи быстро чередуются. Смрад паровоза и сажи. Тяжелый дух из теплушек. Шесть лошадей, тридцать человек. Убийственная атмосфера грязи, водки, вонючих ног и отхожих ям. Даль. Свежеразрытая земля. Порох. Дым-пепелищ, кровь, гниль отбросов, содержимого консервных банок, разлагающихся ран, карболка, вонь раздавленных клопов, черные обмороженные части тела, гниющие под грязными повязками. У потолка смердит желтая керосиновая лампа. Брок вскочил. «Это... это мое прошлое!» Это воспоминание, которое я утратил. Скорее, скорее, он протянул руки. Ничего, белый туман, черная принцесса. Нет иного прошлого, кроме Мюллер дома. Силы вернулись, и он помчался вперед, вперед. И вдруг протянутая рука натыкается на мягкую шелковую ткань. Резкий взмах, и Петр Брок замирает. В изумлении. Глава 29. А О звезде нет Молистерген. Принцесса Тамара готова полюбить принца Ашоргина. Наша ложа ждет. Петр Брок снова пользуется тем, что он невидим. Он очутился на пороге голубого будуара принцессы. Круглое око Мюллера, наблюдающее с потолка, снова подернуто голубой пеленой. Но светильник давно догорел, на синем диване сидит принцесса. Она переоделась. На ней голубое платье под цвет штор на стенах. В ее руке сигарета, а у губ, раскрытых с дерзкой вызывающей улыбки, высокий бокал с вином. Огонек сигареты описывает широкую дугу. Крустальный бокал и горло принцессы сливаются в один сосуд. Но самое ужасное, что ее тонкую талию обнимает длинная рука принца Ашоргина, А принцесса смеется. Она хохочет, запрокинув голову назад. Рука Ашоргина опускается все ниже. Она обвивает стан принцессы, подобно удаву, который душит свою жертву. Он целует ее волосы и шепчет. Моя звездочка, мой серебряный колокольчик. Выпей еще. Это напиток из опьяняющего ледника моей родной планеты. Ты все это уже знаешь. Я родился на звезде Стерген. Запомни это хорошенько. Ты должна это помнить, такова моя воля. Может быть, ты не веришь? Нет, я верю. Теперь ты веришь в звезды? Я верю всему, что ты говоришь. На дне бокала образ моей звезды ты будешь видеть ее каждый раз, как только допьешь до дна. Выпей. Принцесса послушно выпила и снова начала смеяться.